Глава 54. Агата. Телефон звонит уже в пятый раз. Бросив взгляд на экран, отворачиваюсь и продолжаю игнорировать звонки Матвея. После того, что позавчера произошло с мамой, у меня до сих пор волоски на теле стоят дыбом. И после этого он еще надеется, что я буду общаться с ним. Позавчера он прислал мне дурацкое сообщение с идиотским вопросом. «Ты бы согласилась выйти за меня замуж?» «И это после похищения мамы!» На что он вообще рассчитывал? Я в ответ отправила только красноречивый стикер со средним пальцем. Звонки, наконец, стихают, но приходит сообщение. Я хочу его проигнорировать, но разве это возможно? Поворачиваю голову и тычу указательным пальцем в телефон, чтобы зажегся экран. И зачем-то закрываю один глаз. Типа, если я всего одним прочитаю превью сообщения, ничего не случится. А вот если двумя, о, тогда Матвей узнает, что я прочитала. Глупости, конечно. Матвей, если ты сейчас не спустишься, я поднимусь. Сердце заходится в неистовом ритме, и я, выключив в комнате свет, бросаюсь к окну. Под подъездом машина Громова, и мое дыхание ускоряется. Не пойду. Нет, точно не пойду. Не буду с ним разговаривать. Тогда он сказал, что поднимется сам, а я дома одна. А нам нельзя оставаться наедине в закрытых пространствах. Кто знает, что ему придет в голову? Или мне. Запрыгнув в шлёпанце, спускаюсь вниз, напустив на себя максимально безразличный вид. Себе-то я точно врать не стану. Я соскучилась по Матвею. Адски хочется повиснуть у него на шее и сделать вид, что всей той гадости не было. Но она имела место быть. И я точно не готова каждый день ходить и оглядываться, чтобы со мной не случилось чего-то страшного. Матвей выходит из машины и приближается ко мне. — Садись, поговорим. Кивает он на автомобиль. а потом многозначительно смотрит меня за спину, где на скамейках собрались зрители. Я молча подхожу к машине, чтобы увеличить расстояние между нами и любопытными бабками. А Матвей открывает пассажирскую дверь. «Не буду садиться», — произношу упрямо, качнув головой. «Здесь поговорим». «Уверена?» Он снова оборачивается к скамейкам и смотрит на меня. «На все сто», — складываю руки на груди, привлекая к ней внимание Громова. Он облизывает губы, но никак не комментирует, что я вышла в тонкой майке без лифчика. Наклоняется и достает с сиденья большой букет роз. Красивые и такие ароматные, что даже не взяв их в руки, я уже чувствую запах. Хочется обнять этот букет и зарыться в него носом, счастливо улыбаясь, но нельзя. Беру букет и держу его в руках, борясь с соблазном. Я соскучился. Такая знакомая фраза, произнесенная бархатным голосом Громова, прошивает мои внутренности, притупившиеся уже болью. И выдавливаю из себя. Я больше не хочу договорных отношений. Хочу нормальные. Я ни хрена не шарю в этом, но ты у меня девочка умная. Подскажешь, направишь. И я буду делать, как тебе надо. Целовать ведь уже научился. Медленно качаю головой. Не будет никаких, Матвей. Ты ведешь такой образ жизни... Он мне не подходит. Я не буду кататься на этих качелях, как бы сильно я тебя не... В смысле, как бы сильно ты мне не нравился. Обхожу его и, отрывая букет от сердца, оставляю его на капоте. А потом быстро скрываюсь в подъезде. Я знаю, что Громов за мной не побежит, не по статусу. А так хотелось бы. Наверное. Я сама уже не знаю, чего мне хочется. Мне просто чертовски не хватает Матвея. утром выйдя из подъезда первым делом замечаю торчащий изурный букет и так внутри все начинает ныть что я едва сдерживаю истерику Прыгнув в машину еду в университет где на парковке все же даю волю слезам но отвожу себе на это всего десять минут потому что через двадцать у меня начинается пара и я должна быть на ней еще десять уходит на то чтобы хоть немного привести себя в порядок а потом я бегу на лекцию После занятий на пару часов заезжаю в отель, где отвлекаюсь на работу. Ну как отвлекаюсь? Я постоянно смотрю по сторонам, при этом убеждая себя, что я не выискиваю глазами Матвея. Совсем нет. Ах, да, себе же я не вру. Выискиваю. Надеюсь, что он появится внезапно, как когда-то Денис. зажмет меня в лифте и сделает так, чтобы я позабыла обо всем. Просто заставит плыть по течению, отдавшись чувствам. Когда мы с мамой обсуждали случившееся с ней... Я обещала, что не стану возвращаться к Громову. И я держусь уже почти двое суток. Ну и что, что внутри болит, а сердце колотится каждый раз, когда что-нибудь напоминает о нем. И на кой черт я сохранила его галстук и сплю с ним перед сном, вдыхая аромат его туалетной воды? Это же совсем не значит, что я хочу вернуться к этим больным отношениям. Танцую я сегодня из рук вон плохо. Алина то и дело тормозит репетицию, чтобы взбодрить меня. Сейчас идет активная подготовка к последнему в этом сезоне выступлению, после которого мы все уйдем на двухмесячные каникулы. А я никак не могу собраться, чтобы красиво и технично выполнять все па. После танцев подхожу к своей машине, но не успеваю разблокировать ее, как кто-то хватает меня за локоть. Адреналин мгновенно ударяет в голову горячим потоком. Сердце ускоряется до такого ритма, что, кажется, грудная клетка сейчас просто взорвется. Меня разворачивают, и я задыхаюсь от ярости. Матвей смотрит на меня абсолютно серьезным взглядом. «Поехали!» «Я никуда с тобой не поеду!» Пытаюсь вырваться из его хватки, но он, держа меня крепко, тащит к своей машине. «Пусти меня! Я тебе уже вчера все сказала!» «Не все. ровным тоном отвечает он. «А я хочу услышать все. Открыв заднюю дверцу, заталкивает меня в салон. Я пытаюсь схватиться за ручку противоположной дверцы, чтобы выбраться... Но Матвей дергает меня на себя и сжимает так, что я не могу пошевелиться. «Марат, домой!» Захлопывая дверцу, командует Матвей, и машина сразу выезжает с парковки. Черт, он с водителем!» «Ой, да плевать! Пусть все видят, какой Громов варвар!» «Я не поеду к тебе! Говори, что хотел, и проваливай!» «Обязательно!» Спокойно отвечает Матвей и дергает меня на себя. «Я оказываюсь у него на коленях, моя сумка на сиденье. а руки скованы хваткой Матвея за спиной. «Вот так посиди спокойно до дома, там все выскажешь». «Не буду я тебе ничего говорить!» — восклицаю. «Буду молчать. Что станешь тогда делать?» «Я всегда найду, что с тобой сделать», — отвечает он мягче. Фыркнув, отворачиваюсь от него и молчу всю дорогу. Потом в лифте молчу, но уже не упираюсь. Хочет выслушать мои претензии? Что ж, сам нарвался. «Когда мы заходим в квартиру, Матвей запирает дверь и, подхватив меня на руки, тащит в гостиную. Ставит посреди комнаты, забирает мою сумку, кладет ее на диван и становится напротив». «Тут психуй и ори. Я готов выслушать все твои претензии». Заявляет этот наглец и сбрасывает пиджак.